Сатин и актер входят в споре. Сатин. Чепуха, никуда ты не пойдешь. Все это чертовщина, старик. Что ты надул в уши этому агарку? Актер врешь. Дед, скажи ему, что он врет. Я иду, я сегодня работал. Мел улицу, а водки не пил. Каково? Вот они, два пятиалтынных, а я трезв. Сатин. Нелепый, и все тут. Да и я пропью, а то проиграю. — Актер пошел прочь, это на дорогу. Лука Сатину. — А ты по что его с толку сбиваешь? Сатин. — Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною? Продулся, брат, я в дребезги. — Еще не все пропало, дед. Есть на свете шулера поумнее меня. Лука. —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 Как же ты свихнулся со стези своей, а? Сатин, какой ты любопытный, старикашка, все бы тебе знать. А зачем? Лука, понять хочется дела-то человеческие, а на тебя гляжу, не понимаю. Эдакий ты бравый, Костянтин, не глупый. И вдруг, Сатин, тюрьма дед.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 Работы, кричит, нету, ничего нету. Сатин привыкнет. Чем бы мне заняться? Лука тихо, гляди, идет.